539. -е. Матери Агни-йоги Осознание возможностей, есть уж почти овладение ее, вот почему так важно расширение сознания. Даже птенец, который еще учится летать, подсознательно знает, что это возможно. Осознание возможности будет ближайшим шагом к владению. Отрицание неверия убивает любую возможность. Отрицателем не летать.